Мы знали, о ком идет речь, когда говорили о ней, мы могли говорить «она» и «ее», но не были в состоянии назвать ее по имени. Разговор прежде всего коснулся ее свиты. Старый доолон, которого раненым взяли в плен, по-прежнему находился при Жанне и служил ей с разрешения герцога Бургундского.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 Но они его потеряли. Месяц тому назад мы, наши два добрых рыцаря, разделившие со мной участь пленников, и я, с опасностью для жизни похитили с нами переслали его в Орлеан с помощью надежных людей, и оно отныне будет вечно храниться там в сокровищнице. С чувством радости и признательности узнал я об этом.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 Мы с трудом верили происшедшей повсеместной перемене. По-видимому, мы могли выбирать любую дорогу и идти, куда нам угодно. Никто нас не останавливал, не допрашивал. Пока Жанна сражалась, повсюду царил какой-то панический страх. Но теперь, когда ее удалось устранить, страх рассеялся. Никто больше из-за тебя не тревожился. — Не боялся тебя, никто не допытывался, кто ты такой и по каким делам путешествуешь. Все были равнодушны. Мы сообразили, что можно отправиться по сене вместо того, чтобы утомлять себя сухопутной дорогой. Так и поступили. Наняв лодку, мы доехали почти до Руана. На расстоянии одного лье от города мы вышли на берег, не на холмистой стороне, а на низменной где земля глотка, точно скатерть. Никто не мог проникнуть в город или уйти из него, не предъявив удовлетворительных объяснений. Происходило это от того, что там опасались попыток освободить Жанну. Мы обошлись без хлопот. Остановившись на неделю в семье крестьян, живших в долине, мы помогали им по хозяйству, получая зато пищу и пристанище. И с ними дружбу. Мы обзавелись такой же одеждой, какую носили они. Мало-помалу они делались менее скрытными, относились к нам с большим доверием, и мы узнали, что в их груди бились сердца истинных французов. Тогда мы открылись им во всем, посвятили их в свой замысел и встретили в них полное сочувствие и готовность помочь нам. Наш план составился быстро и отличался простотой. Мы решили нарядиться пастухами и погнать на городской рынок стадо баранов. Однажды ранним утром, под тоскливо моросившим дождем, мы осуществили эту попытку и беспрепятственно прошли через мрачные ворота города. У наших друзей были приятели, жившие сзади скромной винной лавки, в красивом высоком здании, которое находилось на одном из тех узких переулков, что идут от собора к реке. У них-то они и пристроили нас. А на другой день они потихоньку привезли нам наши настоящие платья и остальные пожитки. Семья Пьерона, приютившая нас, сочувствовала делу Франции. И нам нечего было таить от хозяев. Мне необходимо было добыть кусок хлеба себе и Ноэлю. Когда семья Пьеронов узнала, что я умею писать, то они обратились к своему духовнику с ходатайством за меня, а тот выхлопотал мне место у доброго священника Маншона, главного регистратора приближавшегося великого суда над Жанной Дарк. Странная для меня должность. Быть песцом у регистратора суда, и к тому же опасная, если станет известным мой образ мыслей и мое недавнее прошлое. Впрочем, опасность была невелика. Маншон, в сущности, сочувствовал жанни и не выдал бы меня. Имя тоже не могло бы меня погубить, потому что я откинул признак дворянской фамилии, оставив себе только имя, данное при крещении. Как человек низкого происхождения. С января по февраль я постоянно сопровождал Маншона и несколько раз был с ним в цитадели, в той самой крепости, где в заточении находилась Жанна. Но, конечно, ни разу ее не видел, так как мне не пришлось посетить ту башню, в которой находилась ее темница. Маншон рассказал мне обо всем, что произошло до моего появления. С тех самых пор, как продали Жанну... Кошон деятельно подбирал судей для погибели девы. Много недель потратил он на это подлое дело. Парижский университет прислал несколько сведущих, ловких и надежных богословов нужного ему образа мыслей. Вдобавок он вербовал в разных местах многочисленных духовных лиц, принадлежавших к той же шайке и пользовавшихся большим влиянием. Так что в конце концов ему удалось составить грозное судилище, насчитывавшее около полусотни знаменитых имен. То были французские имена, но сочувствовавшие и помогавшие Англии. Из парижа был также прислан уполномоченный сановник инквизиции, потому что обвиняемую надо было придать инквизиционному суду. Но он оказался человеком смелым, и справедливым, и наотрез заявил, что дело ее не подсудно созванному суду, и на этом основании отказался от участия в разбирательстве. Тот же благородный ответ был получен от двух или трех других представителей инквизиции. Инквизитор был прав. Дело, вновь возбужденное против Жанны, давно уже было рассмотрено судом в Пуатье. И решено в ее пользу. Оно было рассмотрено высшим судом, чем этот, так как там председательствовал архиепископ Реймский, епархиальный начальник самого Кошона. Таким образом, низший суд нагло вознамерился пересмотреть и перерешить дело, по которому уже был вынесен приговор судом высшим, судом, имевшим более широкие полномочия. — Вообразите только! Нет, вторичный пересмотр дела не мог быть закономерным. Кошон по многим причинам не имел права председательствовать в новом суде. Руан не принадлежал к его епархии. Жанна была взята под стражу не в дом Реми, по-прежнему считавшемся ее местожительством, и, наконец, сей предполагаемый судья был явным врагом пленницы, а, следовательно не имел правоспособности судить ее. И, тем не менее, все эти великие препятствия были сведены на нет. Областное руанское собрание каноников дало, наконец, Кошону оправдательной грамоты, хотя не без борьбы и не без давления сверху. Подобное же воздействие оказали на инквизитора, так что ему пришлось подчиниться. Вот тогда-то... Ничтожный английский король через своего уполномоченного передал Жанну во власть трибунала, но с такой оговоркой. Если суду не удастся вынести ей обвинительный приговор, то она должна быть возвращена ему. О, боже мой! На что могла теперь надеяться эта забытая, одинокая девочка? Одинокая в полном значении слова. Ведь она была одна, в темной башне, с полдюжины звероподобных грубых солдат, стороживших днем и ночью ту комнату, где помещалась ее клетка, ее засадили в железную клетку, и ее шея, ее руки и ноги были цепью прикованы к кровати. Вблизи нее никого из знакомых. Не позаботились даже приставить к ней женщину. Да... Это было настоящее одиночество. Жанну взял в плен под Компьеном некий вассал Жана Люксембургского, и никто иной, как Жан, продал ее герцогу Бургундскому. И однако этот же герцог Люксембургский имел наглость явиться перед Жанной в ее клетке. Он пришел в сопровождении двух английских графов, Варвика и Стаффорда. Он был жалким низменным существом ей он сказал что готов выпустить ее на свободу, если она даст обещание никогда больше не сражаться против англичан она уже долго пробыла в этой клетке однако не настолько долго чтобы пасть духом она ответила с презрением бог свидетель вы только издеваетесь надо мной я знаю что у вас нет ни власти Нежелание сделать это. Он настаивал. Тогда в Жанне возгорелось достоинство и гордость воина, и, подняв закованные руки, она опустила их так, что зазвенели цепи, и сказала. — Взгляните. Эти руки знают больше вашего и умеют лучше пророчествовать. Я знаю, что англичане убьют меня. Потому что они воображают, будто им после моей смерти легко будет завладеть французским королевством, но они ошибаются. Будь их хоть сотни тысяч, они ничего не добьются. Гордая речь разъярила Стаффорда. И он, каково это вам покажется, он, свободный и сильный мужчина... Выхватил свой кинжал и бросился вперед, чтобы заколоть ее, закованную в цепи, беспомощную девушку. Но Варвик схватил его за руку и удержал. Варвик поступил разумно. Лишать ее жизни при такой обстановке? Отправить ее на небо, чистую и неопороченную, ведь это значило бы сделать ее святой в глазах Франции. Весь народ восстал бы вдохновляемый ее геройством, начал бы победоносное завоевание своей свободы. Нет, ее надо пока пощадить, так как ей уготована иная судьба. И так приближалось время великого суда. Больше двух месяцев Кошон выискивал и вылавливал повсюду разные обрывки улик, подозрений и догадок,